Глава сорок четвертая Меня разбудил звук ключа в замке. Я вскочила. Нельзя допустить, чтобы нас застали здесь вместе. «Паскуаль, одевайся, уже!» Пусто. Кровать была пуста. «Роза?» — послышался голос от входа. Мяукнул Дон Кихот. На подушке лежал клочок бумаги, вырванный из моего блокнота. Несколько в торопах на царапанных слов. Его ждут на берегу. Корабль отплывает на следующий день. Он был рад повидаться и желает мне удачи. Заканчивалось всё страшными словами: "Береги себя". "Роза, ты здесь?" Я была оглушена. "У меня отличная идея, Полома, ты только послушай. Береги себя". Свежевыбритый Анри заглянул за ширму. И застыл, изменившись в лице. В мгновение ока его взгляд скользнул по лежащей на полу одежде, помятой простыне, мои голые плечи. Я была бледной как смерть. Паскуаль ушёл. Что здесь, запинаясь, пробормотал Анри. Кажется, я услышала, как его сердце покатилось по полу и разбилось на куски. Оно лежало рядом с моим расколотая, вырванная из груди. Береги себя. Всё равно что забудь меня или живи без меня. Роза, как же как ты могла? Как же так? Голос Анри звучал едва слышно. Он доносился до меня откуда-то издалека, как в тумане. Внутри него шла борьба между нежеланием верить в катастрофу и необходимостью смотреть фактам в лицо. Внутри меня кипела та же битва, та же кровавая битва, только с другими лицами. Анри, наконец, смогла выдавить я. Он все еще, не веря, качал головой. Речь шла уже не только о нас двоих, но и о мастерской, обо всем, что мы построили, о наших планах. Я хотела его успокоить, объяснить, удержать, но смогла произнести только одно. Анри. Он ушел. Как будто это могло все стереть. Анри снова покачал головой. Опустил плечи, отвернулся. Я вскочила с кровати, натянула рубашку, побежала за ним. «Анри, прости меня!» Ледяной пол под моими босыми ногами. На синей стене черно-белые ласточки эхом вторили моему крику. «Анри!» — крикнула я. Я тебя предупреждаю, только попробуй уйти, не выслушав меня. От цепенения сменилось гневом, что на меня нашло. Как я могла дать волю таким глупым мыслям? В своих мыслях я выглядела свободной, но в глазах Паскуаля была просто доступной девкой, а теперь ещё и в глазах Анри. Анри остановился. Он стоял ко мне спиной. Слёзы навернулись мне на глаза. Я воспарила к небесам и перепутала любовь с желанием. Приземление было ужасным. Мне было стыдно, я чувствовала себя униженной, не могла найти слов, чтобы исправить то, что разрушила. "Андри", взмолилась я. "Мы оба нужны мастерской, ничего не изменилось". Он обернулся, его глаза блестели. "Я люблю тебя, Роза". И даже если для тебя это ничего не значит, для меня изменилось всё. Я покачала головой. Я попала в ловушку, в ловушку его любви, моего желания, в ловушку. Стоило мне ощутить себя свободной, раз в жизни сделать то, что хочу, как всё рассыпалось у меня на глазах, а ведь это именно он учил меня следовать за своей мечтой, ничего не бояться. Я ничего тебе не обещала, Андрей, крикнула я. По моей щеке скатилась крупная слеза. Я была в ярости. Почему я должна оправдываться? Я не сделала ничего дурного, а моё собственное горе. Кто-нибудь собирался меня утешить? Ты так и не понял, что я никому не принадлежу. Андрей, я не принадлежу тебе и никогда не буду принадлежать. Как я должна сказать это, чтобы ты услышал? Жёсткая атака. Прямая. Мои слова вонзались в него как отравленные стрелы. Они разрушили нашу дружбу, растоптали остатки его надежд, разбили наши мечты, уничтожили наше будущее. Анри кивнул, ошеломлённый. Он услышал меня. Он возвращал мне мою свободу. Он надел шляпу и ушёл.